Глава 14 В семейном кругу. Снова стало тихо, как в склепе. Сердце колотилось, во рту пересохло. Кажется, ткань погасила магию, и мужчина по ту сторону зеркального экрана исчез. «Ах ты, гадёныш! Отомстить, значит, решил». Спустя некоторое время процедила я тоном, от которого должны были расплавиться стеклянные потроха артефакта. Транслировал сцену моего переодевания какому-то мужику? Думаешь, это весело и остроумно? Но зеркало, как воды, в рот набрало. Нагадил и в кусты. Я сделала шаг назад и погрозила ему пальцем. Сегодня же переедешь в чулан. Кокордия едва узнала о происшествии, вихрем прилетела ко мне в спальню. Долго крутилась возле артефакта, пыталась с ним заговорить. Внимательно осмотрела его, постучала парами, даже понюхала. Упрямая стекляшка молчала и не подавала признаков жизни. «А тебе точно не приснилось?» «Отец мне не рассказывал, что зеркало дедушки Блавара говорящие. Возможно, он и сам не знал. Дед умер довольно рано, мало чем успел поделиться с потомками». «От чего он умер?» «От своего дрянного нрава и длинного языка», — ворчливо произнесла Кокурдия. «Деда вызвал на магическую дуэль один барон» по чести жены которого Блавар знатно прошёлся. А он ведь владел не только традиционным целительством, но и боевым. В голосе Кокорде промелькнула горделивая нотка. Но соперник оказался сильнее. Да уж, весело. Я почесала затылок. Знала история одного гения, который точно так же помер на дуэли в отсвете лет из-за того, что не умел держать язык за зубами. «Интересно, а что за боевое целительство? Что будем делать с зеркалом?» Я махнула в сторону этого наглеца. «Мне в соседях воеристы не нужны. Я не смогу чувствовать себя хорошо и комфортно, зная, что в любой момент за мной могут подглядывать». «Говоришь, зеркало просило каплю крови?» Задумчиво пробормотала графиня и хмыкнула. «Обычно так действуют тёмно-магические серые артефакты». Может, оно ощутило в тебе скрытую некромантку? Я отмахнулась. Да ну тебя, куку. Сплюнь. Я в такие игры не играю. Вы посмотрите на неё, принцесса какая. Не спеши отказываться и ссылать артефакт прочь. Он так долго простоял в чулане, что может и на уступки пойти. Последняя она сказала уже громче, чтобы вредная стекляшка услышала. Иначе мы его отправим В подвал. Крысы пусть в него любуются. Мне показалось, что даже воздух в комнате завибрировал от возмущения. А Куко вдруг хихикнула и заговорщицки посмотрела на меня. Даже морщины засияли, как золотые лучи. А что за мужчина был? Хоть красивый? Да откуда я знаю? Не разглядела. Вроде не страшный. И правда, там было темно, а я слишком удивлена и испугана чтобы пристально рассматривать незнакомца. Когда я перестану злиться на зеркало, спрошу, кто это был. Надеюсь, он немного успел увидеть. А ещё надеюсь, что после такого стыда мы с ним никогда не встретимся в реальности. Ну, или если встретимся, то он меня не узнает. «Досадно», — протянула Кокорде. «Выяснить бы, кто владеет похожими зеркалами. Надо в библиотеке поискать информацию». «Зеркало работы Эдмонда Перри. Хм. Знакомое имя», — продолжала она. «Кажется, это придворный маг, жил пару веков назад. Ну вот, теперь у меня появился ещё один повод посетить хранилище знаний. А зеркало пусть пока стоит, просто укрою его получше. Надеюсь, подумает над своим поведением, со мной шутить себе дороже». Пока мы готовились к завтраку, Кокурдия немного просветила меня в боевом целительстве. Чтобы рассечь кожу и мышцы, запустить сердце, сломать неправильно сросшуюся кость, маг-целитель использует свою силу. Огромную роль здесь играют точность и контроль. Рассечь всего один маленький сосуд, не повредив окружающие ткани своей магии, сложнее, чем нанести рубленную рану во всю грудь. Да, целители тоже могут сражаться, но их предпочитают беречь и не бросать в пекло. Всё-таки их дело — спасать раненых. Я увлечённо слушала рассказ. Коккордия лишилась дара в детстве, но в теории была подкована. Да и в травах разбиралась, могла оказать простейшую помощь, где не нужны специальные инструменты и умения. Кстати, об инструментах. Я не знала, чем здесь вообще пользуются местные лекари что можно приобрести для своих нужд. Необходимость посетить город Ринг и гильдию стояла передо мной очень остро. В замке и его окрестностях в любой момент может что-нибудь случиться. Потребуется помощь опытного врача. А у меня и нет ничего. Я уже молчу про вопросы о септике и антисептике. Хотя бы спирт тут есть. Пока я раздумывала, в коридоре нас нагнал Кастадин. Очень вовремя. Я все равно хотела проверить его руку. А лето, бабушка!» — произнёс он, запыхавшись, и откинул с олба светлые пряди. «А ты что такой взъерошенный?» — прищурилась графеня. Будучи совсем небольшого росточка, Кокурдия умудрялась смотреть на всех свысока. Юноша отвёл глаза. «Тренировался на улице. Мы обе опешили». «Как тренировался?» «Тебе покой нужен». Костик ожёг меня упрямым взглядом. И что мне теперь, на перине возлежать? Нейт Парами сказал, что у меня уже хорошо получается комбинировать фехтование и стихийную магию. Нельзя бросать занятия надолго. Кто вас будет защищать, если сават или нарды нагрянут? Бабуля схватилась за сердце, я за голову. Да я аккуратно. Задействовал только правую руку. Пробубнил он и опустил взгляд. Пальцами шевелил, как ты говорила, лёд прикладывал. Отёка нет, ничего не давит и не болит. И продемонстрировал мне кончики пальцев. Сейчас может не болеть, а потом как разболиться? И что мне делать с упрямыми юнцами? Я уже давно успела отвыкнуть от подростковых бунтов своего сына. Хотя по сравнению с другими, Серёжа был просто образцом послушания. Интересно, как он там? Как пережил трагическую новость? Нет, сейчас не время об этом думать. Эти мысли приносят лишь боль. Пусть о прошлой жизни у меня останутся только самые добрые воспоминания. Мой сынок сильный и совсем справится. А мне пора возвращаться в новую реальность. Вчера мы столько находили по замку и окрестностям, что у меня даже ноги разболелись. Я успела оценить общий вид и состояние помещений, двора, кладовых, хозпостройок и прочего. Людей для такой махины, как ключи, правда, было мало. Члены графского рода не чурались работы, другого выхода не было. Марика наравне с кухаркой кашеварила и занималась хозяйственными делами. Дофина проводила много времени на грядках с племянниками, Замиром и Флори. О них я пока знала немного, в основном то, что они жутко деловые непоседы. Флоре недавно исполнилось шесть лет, а Замиру было семь с половиной. Я вспомнила ехидную улыбку мальчишки, когда он собирался накормить пирогом с ядовитыми ягодами нашего соседушку. Ох и пацан! Ох и прощелыга! Надо только следить за ним, чтобы дел не наворотил. А так талант на лицо. Наконец родня собралась за завтраком. Был здесь и управляющий Гелаус, с которым я успела познакомиться вчера. Ещё присутствовал пожилой господин лет шестидесяти пяти. Невысокие, но гибкие, с идеальной осанкой, в одежде отдалённо напоминающей военную форму. Нейра Летта, рад знакомству с вами. Он отрывисто кивнул и поцеловал мне кончики пальцев. «Позвольте представиться, меня зовут Нейт Парами. Сайкус Парами. Я учитель юного господина». Он бросил взгляд на Костика. «Маг воды в отставке». «Не скромничайте, Нейт Парами». Вы ещё и прекрасный фехтовальщик. Отец рассказывал, что когда-то вы получили золотой эфес, первую награду герцогства Моро. Искренне рада находиться в обществе таких замечательных людей. Я улыбнулась. Парами мне с первого взгляда понравился. Выглядит как открытая книга, без плутовских ужимок и повадок. Надеюсь, мы подружимся. Это я позвала Нейта Парами, чтобы ты могла с ним познакомиться». Марика поправила одной рукой тёмные косы. У женщины на руках, глядя на всех из-под лобья, восседала маленькая тучка Вивиан. Заметив мой прямой взгляд, нахмурилась ещё сильнее. А потом показала язык и отвернулась. «Мне так жаль, что именно в тот момент, когда в замок нагрянул граф Сават со своим отрядом, мне пришлось отлучиться», — виновата произнёс Сайку с Парами. Кажется, при упоминании имени соседа у всех разом разболелись зубы. «Довольно разговоров, прошу к столу», — скомандовала Кокордия. На завтрак была каша с кусочком масла, ягоды голубики, сдобные ароматные булочки и вкуснейший сыр. От одних только запахов мой желудок начал неистово урчать. Пожилая служанка внесла глиняный кувшин, поставила его по центру стола и наполнила мой кубок. «Кажется, эту женщину я уже видела, когда бежала из комнаты на помощь раненому Кастадину. У неё запоминающаяся родинка на подбородке с торчащим чёрным волосом. Как и просили нейролетта, кислая вода из источника. Благодарю. А когда её набрали? Вчера, госпожа. Всё для вас. Может, ещё принести? Пока не нужно, спасибо. Я пригубила и поморщилась». О том, что минеральную воду надо пить сразу, пока она не потеряла своих полезных свойств. Они, видимо, не слышали. Удивительно, что она здесь не в чести, а пьют её по большей части деревенские старики. В наше время такой богатый край застроили бы гостиницами и санаториями, и гребли бы деньги лопатами. Ничего, когда-нибудь здесь будут настоящие питьевые галереи. А вода по вкусу и в самом деле напоминает нарзан. «Нейт Гилаус, можно ли собрать для меня сведения обо всех известных в графстве источниках?» «Желательно отметить их на карте». Управляющий удивлённо моргнул и перестал жевать, а потом закивал. «Конечно, сделаем в лучшем виде. Только придётся немного подождать». Ну вот, скоро в чашу для сбора информации упадёт ещё несколько жирных капель. Завтрак прошёл за почти светской беседой. Меня ненавязчиво пытались ввести в дела семьи ближе познакомить с родственниками и обитателями замка. Оказалось, что учитель Кастадином, внебрачный сын одного графа, всего добивался своим трудом, был знаком ещё с отцом Алетте, но саму девочку не видел. И он стал одним из тех, кто поддержал семью Гатар в тёмные времена, когда умер сын Кокордии. Тогда финансовые дела пошли совсем худо. Многие работники, солдаты и просто слуги покинули господ в поисках лучшей доли. Кстати, это случилось семь лет назад. В тот же год болезнью унесла и его жену. Дофина, Кастадин и Олетта, а сиротели. Старая графиня как могла заботилась о внуках. Я наблюдала за членами семейства. Малышка Вивиан была сильно привязана к Марийке. Почти не слезала с рук. Я не знала, принято ли такое у аристократов. Но Марийка держала дочь на коленях и кормила её с ложки. А та упрямо мотала головой. Замиру плетал кашу за обе щёки. Даже пару замечаний от Кокордия получил. Увидев, что я на него смотрю, мальчишка шкодливо усмехнулся. Зато его сестрёнка Флори вела себя как принцесса. Отщипывала маленькие кусочки булки. Кашу набирала на кончик ложки и изящно отправляла в рот. У неё пока не проявилась магия, но вдруг этому поколению гатаров повезёт, и Флори окажется целителем. Поживём — увидим. Я промокнула уголки губ салфеткой и скользнула взглядом по столу. Сердце запнулось. Как в замедленной съёмке я наблюдала картину. Марика отворачивается, а в это время малышка Виви тянет на себя салфетку, на которой стоит кувшин с дымящимся ягодным взваром. Мгновение, и кипяток выплёскивается из горлышка.